31. Убийство отца. «Юнец!» — старческая ухмылка Линь Сан Ланя нарушила баланс сил. «Старик в твои годы не робел в таких делах. Жаль, время берёт свое. Голос правителя задрожал. Линь Сан Лань зашёлся кашлем. Огонёк свечи заметался из стороны в сторону, и взгляд Зи помрачнел в недобром предчувствии. В тот же миг свободная рука Цин Шу пришла в движение. Крошечный камешек звякнула клинок линь Хаатина. Меч завибрировал с протяжным гулом. Ощутив резкий удар, хаотин выронил клинок. Линь санлань тут же откатился в инвалидном кресле подальше от сына, и тянь Циншу метнулась вперед. У Цзи не осталось времени на раздумья. Стиснув зубы и превозмогая боль в сердце, она обнажила меч и разрубила занавеску скользящим ударом. Со звонким лязгом Цзи и Циншу скрестили клинки. Энергия удара стали, а сталь хлынула по дуге во все стороны, рассекая балки и врезаясь в стены. Дворец, отстройка которого была в самом разгаре, содрогнулся. Затрещали деревянные балки. Здание накренилось. С крыши дождем посыпалась черепица, оглушая округу клацаньем битых черепков. Дзи Юньхэ заслонила собой линь хаотина. Сойдясь в поединке с демоницей лесой, она не спускала с соперницы холодного взгляда. «Твой выбор нас разочаровал!» Прикрывая леньха от сина, Дзи Юньхэ всем телом ощущала напор демонической силы Циншу и резкую боль от воздействия яда, однако на душе у нее было легко и радостно. «Неужели?» — Дзи Юньхэ улыбнулась уголками губ. «А по-моему, он вовсе неплох». Глаза Циншу блеснули обжигающим холодом, но не успела демоница леса совершить очередной бросок, как сбоку послышался глухой старческий стон. Всегда невозмутимая Циншу широко распахнула глаза. Она обернулась на звук, не смея поверить. верить. с силой взмахнула мечом, заставив соперницу отвести клинок в сторону. Циншу отступила на три шага, сжимая в руки меч и не пытаясь больше атаковать. Дзюньхэ проследила за ее взглядом. Линь Ацин, которого Дзи Юньхэ только что спасла от меча демоницы лисы, стоял рядом с Линь Цанланем, сжимая рукоять клинка, пронзившего грудь правителя. У дряхлого старика в инвалидном кресле не было сил оказать сопротивление. Линь не ошибся в расчетах. После битвы с зеленокрылой птицей Луань от Линь цанланя осталась лишь бренная оболочка и слава об былом могуществе. Без поддержки и защиты Циншу, правитель ни на что не годился, он даже не смог помешать Лень хаотсину нанести удар. Лень Санлань сверлил сына незнающим жалости взглядом. Хорошо, хорошо. Его речь звучала невнятно, изо рта вместе со словами выплескивалась кровь. Тебе хватило жестокости, чтобы убить старика. Ты. Словно не желая слушать предсмертное напутствие отца, Лень Хаатсин вырвал из его груди меч, обогнул кресло, схватил правителя за волосы и коротким движением перерезал старику горло. Из раны под несмолкающий дребезг осколков черепицы хлынула кровь. Казалось, дворец вот-вот рухнет, и мир вместе с ним. Дзи не ожидала от Лень Хаатсина такой решительности и не думала, что его движения будут столь скупы и точны. Он действительно убил Лень Санланя, убил старого лиса, своего отца. Внезапное потрясение заставило Дзи Юньхэ забыть о боли, терзавшей ее тело. Линьха Ацин, похоже, осознал содеянное только при виде алого фонтана теплой крови, забившего из перерезанного горла. Приоткрыв рот и тяжело дыша, он сжимал в руках меч. Его грудь резко вздымалась и опускалась. Наконец, губы исторгли звук. «Ха!» «Ха-ха!» Наконец-то он мертв, рассмеялся линь Хаотин. От этих слов Циншу очнулась. Правитель, Циншу заскрипела зубами и с ненавистью уставилась на Лин Хаотина. Я убью тебя. Демоница леса подняла клинок. Дзиюнхэ хотела блокировать выпад, но приступ острой боли помешал ей перехватить Циншу так же быстро, как в первый раз. Меч Циншу целил линь Хаотину прямо в грудь. Глаза молодого господина были полны лютой злобы. Он взмахнул окровавленным клинком и молниеносно парировал удар. Линь Цанлань заключил с Циншу соглашение о подчинении демона-мастеру как Сюя Саньюя и Лишу. Циншу поклялась правителю в вечной преданности. Присягая хозяину, раб жертвует ему частицу собственной силы в знак повиновения. Предполагалось, что после смерти Линь Цанланя, принесённая в дар сила, не исчезнет, а вернется обратно к прислужнице. Вообще с гибелью линь Цанланя Циншу должна была обрести былую силу, превратившись в крайне опасного соперника. Однако это не помешало Линь Хаотину легко и непринужденно отразить ее удар. Если вдуматься, Дзи Юньхэ, сдержав первый натиск Циншу, действовала на пределе своих сил, но из-за приступа острой боли вовсе не рассчитывала оказать демонице Лисе достойное сопротивление. Никто не ожидал, что Циншу окажется слабой, как и лень Цанлань. Похоже, схватка с зеленокрылой птицей Луань истощила духовную сину хозяина и демоническую энергию рабыни. Дзиюньха не находила этому объяснение. Она лишь видела, что Циншу, лишившись повелителя, словно обезумела. В порыве бешенства демоница леса накинулась на лень хаотина, который на первых порах успешно блокировал удары, но всё же уступал Циншу в искусстве ведения боя. Циншу была могучей демоницией. Она долго жила на свете и провела в услужении лень Цанлане немало лет. Никто не знал, сколько битв она выиграла во имя своего хозяина и скольких убила. Лень Хаотин не имел достаточного боевого опыта. Как бы он ни старался, биться с Циншу на равных ему было не по зубам. Яд по-прежнему причинял Цзи Юньхэ острую боль, но ей пришлось собраться с силами и вступить в смертельную схватку. Неважно, что Леньха Ацин совершил сегодня и как он переменится завтра, Цзи Юньхэ сделала выбор и намеревалась пройти свой путь до конца. Приняв решение, она немедленно несла удар по смертельным акупунктурным точкам на своем теле. В тот же миг кровь по ее сосудам потекла вспять, а конечности онемели, утратив чувствительность. Техника лечения подобного подобным дала Дзи Юньхэ короткую передышку, на время изгнав из тела невыносимую боль. Девушка прекрасно осознавала все риски. Если она не убьет циншу в три приема, смерть от меча демоницы лисы ей будет не страшна. Обратный ток энергии по меридианным каналам погубит ее намного раньше. Не желая терять времени, Цзы крепко сжала меч, и когда Лин Хаотин посторонился, уворачиваясь от выпада Циншу, метнулась демоница за спину. Циншу почувствовала опасность позади себя и сделала сальто, избежав разящего удара Цзы Юньхэ. Девушка тут же сменила тактику. Пригнувшись к земле, она встала на носки и взмыла вверх, стремясь поразить жизненно важные органы соперницы. Глаза Циншу сверкнули Она повернулась к мечу спиной, избегая удара, нацеленного в живот. Цзи -юньхэ нанесла удар с такой силой, что циншу отбросила назад. Из раны на ее спине потоком хлынула кровь. Однако это не помешало демонице развернуться в попытке ответить ударом на удар. Совершив очередное сальто, она с мечом наперевес устремилась к Цзи -юньхэ со скоростью выпущенной из натянутого лука стрелы. Цзи -юньхэ не успевала уклониться. В этот миг Линьха которому девушка недавно спасла жизнь, резко пнул ее по коленному сгибу. Дзюньхэ рухнула на колени. Отклонившись назад, она упала на спину. Меч, крепко зажатый в ее руках, торчал остриём вверх, и Циншу, налетевшая словно в вихрь, перекувыркнулась, проехав всем телом по острому лезвию клинка. Кровь залила лицо Дзюньхэ. У девушки не было времени проверить, жива циншу или нет. Когда над ней промелькнула тень демоницы лисы, Цзи Юньхэ нанесла повторный удар по точкам смерти на своем теле. Энергия перестала течь по меридианным каналам вспять, кровоток восстановился, и тело тут же накрыл приступ острой боли. Только тогда Дзи Юньхэ, стиснув зубы и превозмогая боль, обернулась и посмотрела на поверженного врага. Некогда могущественная Циншу лежала в углу в луже собственной крови. Её лицо и одежда были рассечены надвое и являли собой жуткое зрелище. Она пыталась подняться, но кровь хлистала во все стороны, лишая демоницу лесу последних сил. Ее лицо обрело мертвенно-серый оттенок. Циншу не смотрела на своих убийц. Ее взгляд был прикован к телу Линь Ланя, распластавшемуся позади. Тебе не следовало так поступать, сказала Циншу. Если бы ты знал, чем занят твой отец, то понял бы, что все это он делает ради великой цели и ради тебя. Тебе не следовало рушить дело всей его жизни. Великая цель? Схватившись за сердце, Юньхэу уставилась на Циншу во все глаза, но не нашла в себе сил задать вопрос. Силы нашлись у Лениха Атсина. Он невозмутимо разглядывал Циншу. Ради своей великой цели он сгубил половину моей жизни. Глупец. Циншу больше не отводила глаз от тела Лин Санланя и не произносила ни слова. Вскоре она перестала дышать и рассыпалась в прах. Так погибает демон. Чем он могущественнее, тем меньше следов оставляет после смерти. Циншу исчезла почти бесследно, немало удивив Дзиюньхе. Судя по тому, как демоница покинула этот мир, уровнем магической силы она не уступала лишу. Демон-кот перед смертью в одиночку сломал печать десяти сторон, а демоница леса в недавней схватке она проявила лишь малую часть ожидаемой силы. И что за великую цель преследовала Лин Цаньлайн? Ответить на вопросы было некому. Изнемогая от боли, пронзившей сердце, Дзиюньхе застонала. Скручившись на коленях, она сжимала терзаемую ядом грудь. Лень Цанлань мертв, Циншу погибла, никто не знает, где искать противоядие. Не так давно Цзи Юньхэ мечтала когда-нибудь отправиться с Чан-И в подводный мир. Она не думала, что ее последний день настанет так быстро. Когда-нибудь потом. У нее больше не было никакого потом.